Мы с Брахманом разлетелись в стороны почти одновременно. Меня заставило отскочить резко вспыхнувшее чувство опасности. У него, полагаю, тоже сработала способность. И это помогло нам избежать удара длинных темно-зеленых щупалец, обрушившихся на те места, где мы стояли. На все места. Атака щупалец пришлась по всем нам одновременно. Остальные члены группы чуть запоздали, но все же среагировали тоже достаточно быстро. Почти все. Один из моих демонов, вышедший немного вперед, попытался прикрыться от удара большим овальным щитом, однако щупальце обернулась вокруг, прижав щит к его телу, и потащила в озеро, из которого эта хрень и высовывалась. Также не смогли избежать атаки щит бога индусов и лидер китайцев, подошедший к озеру слишком близко. Блин, мы имеем дело с хреновым тентакли-демоном, и здесь есть место только для одного. Хотя сам титул может забирать себе сейчас была бы очень к месту куалона но увы сейчас она была не со мной зато при мне был заблаговременно приготовленный нож и сейчас я подхватил его веревкой хотя атаковали щупальца очень быстро обратно они втягивались намного медленнее так что у меня было немного времени чтобы что то сделать и я полоснул ножом по тентаклю утаскивающему китайца прочная хрень я на секунду воспользовался фокусировкой ауры есть прежде чем его товарищи смогли помочь Китаец упал на пол и перекатился в сторону, пытаясь избавиться от остатков обмотанного вокруг его тела щупальца. «Я переключился на индуса». Шиноби бросил что-то плоское и блестящее в направлении отступающих, наверняка для нового удара, щупалец. Одновременно меч бога сжал что-то в руке, и из его сжатого кулака в сторону озера с хрустом ударил льдисто-голубой луч. Льдистый не только цветом. По поверхности воды немедленно побежала изморозь. Увы, трюк не удался. Щупальца, у поверхности воды бывшей толщиной примерно в сногу, одним движением разломали образовавшийся лед, и замерзание прекратилось. Единственное, чего удалось добиться этой магией – небольшой заминки. Ну, хоть что-то. Брошенный ниндзей диск врезался в удерживающие индуса-щупальца и отскочил, оставив лишь небольшой надрез – Однако с еще одним ударом моего ножа, снова на секунду усиленного фокусировкой, щупальца оказалось подрублено достаточно, чтобы пленник смог освободиться. Оставшиеся демоны в то же время помогли освободиться товарищу. «А если так?» Убедившись, что все пленники освободились, я сунул веревку в озеро рядом с одним из щупалец. «Шоковое касание! О, есть контакт! Хиты этой твари мне видны не были!» Видимо, полоска висит только над основным телом, а оно скрыто в воде. Но тентакли явно дернулись. Электроудочка есть. Динамита не хватает. Вернее, в пещере не хочу применять. Зато... Перегрузка. Шоковое касание. Блин. Провал заклинания. Ну, еще раз. Перегрузка. Шоковое касание. Естественно, остальные маги тоже не стояли столбом. Кто-то помогал своим, кто-то вел обстрел щупалец с различным успехом. Я же, присосавшись к трубочке на плече, запустил в воду вторую веревку. Вообще-то кевлару вода вредна. Пофиг. Перегрузка касания смерти. Вода забурлила. Пара щупалец дерганно холестнула параллельно полу, но не попала ни по кому. Поверхность озера почернела. Блин, это же сколько тут щупалец. Команду «отступаем» я произнести не успел все присутствующие поспешили к выходу как только обнаружили перед собой поднимающуюся из глубин массу спутанных щупалец которые кажется распутывались и это не обещает ничего хорошего толстая почти черная щупальца ударила словно копье дотянувшись до нас в коридоре прежде чем мы успели отступить за поворот я снова среагировал первым но на этот раз неправильно нет правильно но не так я рванулся на перерез прикрывая индуса щитом. Прозрачный диск разлетелся в дребезги, но практически в тот же миг между его остатками и моим телом возник новый барьер — щит призванного демона, вроде того же, которого хватало щупальца. Острый костяной наконечник тентакля вышел из растаявшего тела демона и ударил мне в ребра. Тахна успела среагировать, но подобная атака была для нее слишком неудобной. Щупальце просто раздвинула кольца цепи и врезалась мне в бок кажется я сбил с ног кого то и даже ни одного барьер на нуле хиты половина блин могло быть хуже персональный барьер щит автоматически произнес я еще изучая свое состояние потянулся губами к трубочке на правом плече встал щупальце медленно волочилась по полу обратно в пещеру не то Нож на конце моей веревки метнулся вперед и вонзился в неприкрытую костяным или каким там гарпуном часть щупальца. Вторая веревка просто обмоталась вокруг. Перегрузка касание смерти. Перегрузка касание смерти. Виск или писк противный тонкий звук ударил по ушам. Э! Мой барьер тоже принялся истощаться. Тросик с пояса присоединился к двум с рук. Перегрузка, касание смерти. Виск поднялся на новую высоту и принялся. Утихать. Подергивание щупальца, ставшего выглядеть как-то дрябло и изсушенно, тоже стали замедляться. Оно сдохло. Выглядывать, чтобы глянуть хиты, рискуя получить удар еще одним гарпунным тентаклем, я не рискнул. Наоборот, отступил дальше, осознав эту угрозу, и продолжил сжимать жертву тремя тросиками с активным касанием смерти, высасывая остаток чая из фляги. Оно мертво, сообщил нахмурившийся Брахман с некой опаской, поглядывающей на мои веревки. да касание и их не пощадило. Нужно восстановлением предмета обработать. Но маны нет. «Сделаем паузу», — вздохнул я. «Скушаем что-нибудь». Я задумчиво посмотрел на неиссушеную касанием часть тентакля. Месть сладка. А вот эта неведомая тентакля-хрень оказалась солоноватой и слишком жесткой, но есть можно. Вообще, тут главное принцип как там было в семье Адамс, мы с удовольствием пожираем тех, кто пытается нас подчинить. Ну, что-то вроде того. По крайней мере, когда изучение утверждает, что это безопасно. В принципе, те щупальца, что потоньше, оказались вполне себе ничего, так что я только пожал плечами и принялся за еду сам, когда мои спутники отказались. Демоны, впрочем, присоединились ко мне». Эта хрень оказалась не осьминогом, как можно было подумать, а натуральным тентакли-демоном. С морским ежом можно сравнить только вместо игл щупальца. И по словам других участников, зверушка была более опасной, чем казалось. Яды не подействовали, а персональную защиту она сносила. Последнее я учел и заначал себе костяной гарпун. Есть шанс, что удастся сварганить что-то для повышения пробивания барьеров. Представители обеих групп тоже нарезали себе по кусочку. Лично я ограничился гарпуном. Мясо не настолько хорошо, чтобы его набирать, а больше ничего ценного не нашел. Разбирать по органам не стал. Для каких целей брали образцы мои спутники, не знаю, но, скорее всего, предъявят своему начальству. Искомая цель, на которую указывал маркер задания, обнаружилась позади озера. Оно оказалось не только вертикальным, но еще и двухмерным. Ну, не совсем. Волны были вполне себе трехмерными, но в целом поверхность воды была чем-то вроде висящего в воздухе портала, а между ним и стеной пещеры оставалась щель, в которую можно было пробраться позади него, и в этом закутке обнаружился еще один портал. Матрешка какая-то. И, кстати, не факт, что непроглядно чернильная клякса портала не ведет к еще одному промежуточному квесту или даже боссу. Изучение сообщило просто, «Пространственный портал». На полу, кстати, в отличие от озера. Я на пробу сунул в портал веревку, которую успел восстановить после перекусона. Вроде все нормально. Но на всякий случай стоит заглянуть на ту сторону. Первой мыслью было сунуть туда смартфон с включенной камерой. Но жалко же, мало ли что. Так что второй мыслью было одолжить смартфон у кого-то из спутников. Впрочем, в итоге воспользовался призывом малого духа. Этого хватило. По ту сторону портала была пещера, кажется. Портал не пропускал свет с нашей стороны, и там было слишком темно, чтобы что-то разглядеть, но автокарта исправно работала. И согласно ей, портал вел на землю. О чем я и сообщил своим спутникам. С той стороны какое-то неосвещенное помещение, похожее на пещеру, но во всяком случае оно находится на земле, так что по-любому можно будет выйти через изнанку. Если блока нет, конечно. Я не проверял. «Есть желающий пройти первым и проверить лично? Или еще как-то разведать?» «Шиноби», как и ожидалось. Эти ребята исторически как раз и были разведчиками. И убийцами. Угу. Второе даже в первую очередь. Впрочем, лезть в портал он не стал. Кинул туда бумажную фигурку в виде человечка. «Примитивный Шикигами, ранг один», как сообщило изучение. «Все чисто, блокировки изнанки нет», через какое-то время сообщил азиат. «Можно идти?» Последний он произнес вопросительно, глядя на своего лидера. Тот, в свою очередь, глянул на меня. Я пожал плечами. «Задерживаем дыхание, входим, я вытаскиваю всех наизнанку. Там расплачиваетесь и расходимся. Полагаю, выйти с изнанки все смогут самостоятельно?» Брахман кивнул. За ним на долю секунды позже жест повторил китаец. «Ну вот и чудно». План был, безусловно, хороший в своей простоте. Однако его пришлось скорректировать. Немного. Как только я оказался в пещере, в ней засиял мягкий свет, который, собственно, и позволил убедиться, что это действительно пещера. Примерно круглая, около 10 метров в диаметре. И посреди пещерки стоял стол. Грубый деревянный стол, на котором лежал лист бумаги. А заглавленный тентакли-демону, тому, который умеет читать, разумеется, и его спутником. Я смахнул записку со стола. «Приношу извинения за то, что не встречаю лично, но предпочту не рисковать. Извиняться не стану. Согласно отзывам и оценкам ваших сил, реальной опасности вы не подвергались, а мне нужно было что-то сделать с непрошенным гостем в хозяйстве. И кто лучше справится с тентакли-демоном, чем другой тентакли-демон?» После последних слов желание что-то сделать с этим цыганом резко усилилось». Я раздраженно сжал губы и продолжил читать, не обращая внимания на заглядывающих в бумажку спутников. Хотя, вход наизнанку. Лучше дочитать в относительно надежном месте. Как знать, эта записка может служить цели потянуть время или что-то в этом роде. Ну а теперь можно и продолжить. Надеюсь, оплата, которую вам доставят, успокоит гнев. Вполне оправданный, не спорю. Что до ваших предложений, как можно понять, в ближайшее время я предпочту провести подальше от Земли и ее политики по личным причинам, так что сохраняю полный нейтралитет. Надеюсь, через несколько лет мы сможем побеседовать, а пока что желаю всем вам мирного итога и светлого будущего. Засранец, буркнул я вслух, протягивая бумажку к китайцу, стоявшему ближе. Можете прочитать нормально, это и вам адресовано. «Все старые сильные маги сложны в общении», — сообщил Брахман. «Он, кажется, и так смог все прочитать. По крайней мере, не стал брать записку у китайца, когда тот дочитал. Во всяком случае, он не пытался нас убить». Я вздохнул. «Я определенно это запомню. А лучше запишу». Согласно все той же записке, мои кланерши ожидали меня дома. Дальность не позволяла воспользоваться связью, но линк-амулет, похоже, ограничений по расстоянию не имел. Впрочем, сперва я содрал с конкурентов, так и оставшихся на миникарте желтыми, оговоренную плату за свои услуги. Я, честно сказать, не думал, что бродяга врет. Несерьезно для столь сильного мага. Даже если он действительно не боевик, не думаю, что с таким владением пространственной магией ему было бы сложно доставить дам на место. Блин, вообще-то это крайне опасно и в боевых целях. Закинуть противника куда-то в космос, скажем, и вуаля или на дно моря, да даже на большую высоту, если летать не умеет. Подозреваясь, ли демоном, он не проделал нечто подобное из-за того, что тот прятался за собственным порталом. В любом случае, оба отряда не артачились с оплатой. Энтузиазма при расставании с имуществом, естественно, не было, но и проблем тоже. Просто молча выложили вещи на пол. Не так много всего оказалось, к слову, хотя они даже часы сдали. Впрочем, их я вернул. Почти все, кроме часов шиноби, они давали магический навык, словно тень. Может, и не буду его брать, но пусть будет. Метательный диск он тоже сдал. Хотя это оказался и не диск, как мне показалось во время боя, а кольцо с крестовиной внутри. Чакрам. Занятно. Но это индийское оружие, насколько я помню. У китайцев индийские штучки, а у индийцев китайские. Взаимопроникновение. «И нафига враждуют?» спрашивается. К слову, эта штуковина давала навык со странным названием «йо-йо». В любом случае, разбирать добычу было лучше в безопасном месте, желательно дома или на базе, так что пока я ограничился сгребанием всего в инвентарь и поспешил домой. Впрочем, при первом же выходе в Реал попытался дозвониться до дам. «Артем!» — немедленно отозвалась Кэти. «Ты его убил?» «Нет, он заблаговременно смылся», — хмыкнул я, ощущая, словно с плеч свалился груз, которого и не замечал. Старался не замечать, по крайней мере. «Скоро буду», — подумал секунду и добавил. «Что-то купить по дороге, дорогая». И все-таки умелый маг пространства, разумеется, ценное добавление к любой группировке. Но почему к нему послали меня? Ну, не дипломат я, не дипломат. Конечно, не из тех, кому вообще нельзя доверять дипломатическую миссию». Но все же на каждое дело нужен свой специалист. Куда вероятнее, что боссы Альянса и не рассчитывали, что этого типа цыгана удастся завербовать. Но, блин, я понимаю, что слишком мало знаю, и это порядком раздражает. К сожалению, тут даже моя система мало чем может помочь. Хотя даже тоже изучение очень помогает в сборе информации. Но тут, боюсь, поможет только накопление опыта со временем. У меня такое чувство, что я пока еще даже не знаю, какие вопросы нужно задавать. да если бы знал, можно было бы воспользоваться разговором с предметом. Ладно, сперва побеседую с Куалуной, глядишь, что-то и видно будет. А еще же и со Снегуркой нужно будет пообщаться. Блин, сражаться намного проще. Но нет у меня такой наглости, чтобы делать предложение девушке, когда и так уже есть парочка, и она об этом знает». Вдобавок, поскольку я как бы начальник, это я вроде как пользуюсь должностным положением, что тоже неправильно, да, но с аргументами куалоны спорить тоже сложно. К слову, на мою шутку по телефону она хмыкнула и попросила принести себя, но посоветовала что-нибудь прикупить для Сфено и Натаниэль, так что я затарился креветками для ризотто. Что же до Снегурки? Скорее всего, пришлось бы поломать голову, но тут мне повезло» я обнаружил непросмотренную СМС-ку от оборотней. Они, наконец, выполнили довольно давно данный заказ. Так что, сделав небольшой крюк, домой я возвращался с подарками для всех. «Ната, я тебя отвлеку», — обратился я к устроившейся за столом девушке. «За нашим трофейным столом. Блин, она за ним выглядит так, словно это она тут, босс. Но хорошо выглядит, да». В любом случае, Снегурка оторвалась от изучения текстов на экране ноутбука и какой-то бумажки и повернулась ко мне. «Что-то произошло?» «Скорее нет, чем да», — хмыкнул я. «Что-то вокруг меня постоянно происходит, но я не об этом. Во-первых, вот. Держи. Надеюсь, понравится». Я достал из кармана и протянул ей маленький пистолетик. Керф от фирмы Таурус. Красивый и достаточно мощный». По лицу полуфеи, как обычно, было сложно что-то прочитать, но у меня сложилось ощущение, что она довольна. Надеюсь, это я научился ее понимать, а не обманываю себя. Во всяком случае, пистолеты ей точно нравятся больше, чем цветы. — Букет из стволов подарить, что ли? — Ладно, шутки в сторону. — Благодарю, — произнесла девушка. — Но, как я понимаю, это не все. Я кивнул. — Верно. Похоже, нам нужно поговорить о личных взаимоотношениях. Теперь кивнула она. «Понятно. Но в настоящий момент у меня слишком много работы для каких-либо личных отношений, так что это придется отложить до более стабильных времен. И было бы неплохо, если бы ты набрал в свой горем еще пару специалисток, на которых можно будет переложить часть работы». С этими словами она вновь повернулась к экрану. Я открыл рот и снова закрыл. В принципе, она ответила сразу на все. Даже на то, что я не успел спросить. Я вздохнул и покачал головой. «Если будешь так продолжать, я в тебя влюблюсь». «Я это учту», — отозвалась она. «Мне кажется, или ее щека слегка порозовела?» «Интересный результат», — заметила по связи Куалона, пока я занимался готовкой. Естественно, как только я вернулся, она поспешила занять место у меня на поясе, так что присутствовала при разговоре. Вообще-то, мне надо было доложить руководству Альянса о результатах задания, но мы сейчас все равно на изнанке. И подтверждает, что тебе нужно держаться за эту девочку обеими руками. Где еще найдешь умную, талантливую, трудолюбивую и привлекательную волшебницу, согласную быть одной из. Я нахмурился, разве что в книге. «Знаешь, когда ты так ставишь вопрос, я начинаю сомневаться в ее существовании. Серьезно, она получается как-то слишком хороша». «Я подозреваю, что тут тоже не обошлось без твоей системы», — сообщила меч. «Она похожа на награду за цепь заданий». Я снова нахмурился. «Звучит глупо, но я могу вспомнить не менее странные проявления этой системы. Взять хотя бы знакомство с Гуари. Только морально-этических головоломок мне еще не хватало». Не грузи себя, просто радуйся, что повезло, посоветовала Куалона. Можешь с ней самой об этом поговорить, но я уверена что она скажет то же самое. Даже если это работа твоей системы, она повлияла просто на стечение обстоятельств. Отношения возникли естественным путем. В конце концов, с тобой действительно интересно и перспективно. Я просто кивнул. К этому клану стоило присоединиться уже ради одной только кормежки, сообщила объект моих моральных терзаний, задумчиво изучая пустую тарелку, которую я поспешил заполнить. Она посмотрела в тарелку себе Наталью, поморщилась, но снова наполнила ложку. Остальные присутствующие за столом так не заморачивались, уплетали в лед, не смущаясь подкладывать себе. Лео со своим подопечным и Суэго сидели отдельно, но тоже лопали за оба уха. Хорошо, что я не стал ограничиваться относительно небольшим количеством одного блюда, как сперва хотел. К слову, я заметил, что туман согласно кивнул словам Снегорки. Я хмыкнул. «Повар – клан-лидер», на готовке которого держится единство клана. Это было бы забавно. К слову, я так и не понял, есть ли какой-то эффект у темновластелинских печенек. Ну, как раз есть объект для эксперимента. «Изучение». Порывшись в инвентаре, я извлек пакет с этим загадочным угощением и протянул одну метаморфу. «Хочешь?» Он поднял бровь, но кивнул и тут же схрумкнул предложенное. Панелька изучения, которую я держал открытой, изменила показания. Чуть раньше на ней, среди прочего, значилась «доволен, умеренная симпатия», которая сейчас изменилась на «доволен, симпатия». да вот и пойми, это магическое действие печенья или просто понравилось, что угостили? загадка. Загадка, которую так и не удалось разрешить. Нужно будет как-нибудь продолжить эксперименты, но пока что обед закончился и компания разошлась, а Леонесса забрала моего подопытного. Ну и мне пришло время топать с докладом для руководства Альянса. Хотя гложет подозрение, что они и так уже знают, что и как, но подозрение подозрениями, а доклад нужен. Хорошо хоть на бумаге в трех экземплярах не требуют. Сперва у меня была мысль разобрать подробнее добычу и награду от бродяги, которую он действительно прислал авансом вместе с девушками, но беглый взгляд показал, что кожаный мешок наполнен деревянными амулетами. Если там будет что-то интересное, то захочется взять навык, пойду охотиться, и это затянется. Оно может и хорошо, но все-таки лучше сперва сдать доклад и отделаться от этого, чтобы не висело, а там уже заняться прокачкой. «Здравствуйте, уважаемый! Опять пленников приволокли!» «Осведомился дежурный в штабе Альянса. Слабый маг, но хороший сенсор лет 50. Большинство попадающихся мне магов или подростки, или старики». «Нет, на этот раз я их отпустил», — отозвался я. «Начальство у себя?» «В столовой чай кушают», — ответил дежурный. «Я о вас уже сообщил». Я кивнул и двинулся вперед. Расклад старой усадьбы, модернизированной под текущие нужды, я знал не особо, но с автокартой заблудиться затруднительно. Тем более после разговора с дежурным на ней возник маркер задания. Хм, а я мог бы и разыскивать пропавших, если что. Интерьеры, блин. Лак, резьба и даже полудрагоценные камни. Все-таки завидно немного. С другой стороны, какие мои годы? Я и так нехило подняться успел за очень короткий срок, в том числе финансово. Успею еще обставиться другим на зависть, хотя вряд ли буду водить к себе кого-то, кто станет завидовать, но это уже технические тонкости. И вообще начало положено аж на божественном предметом меблировки. Навстречу мне по красному мягкому ковру, устилающему пол коридора, пробежал... Суслик, что ли? На зверушке был надет небольшой рюкзачок. Поравнявшись со мной, она на секунду остановилась, поклонилась и помчалась дальше. М чей-то фамильяр, видимо. Я покачал головой. Не увиденному, а тому, что это уже не удивляет. Как и сказал дежурный, в гостиной пара магов пили чай, однако комплектация была не та, что ожидалось. В смысле, вместо Дагора и Жаргина я обнаружил перед собой Дагора и Жизе. Как бы гроссмейстер не отмазывался, совершенно очевидно, что он напрямую участвует в руководстве хотя я все еще не знал, откуда у него такое влияние. Ну да, довольно сильный маг. Но это и все, что я вижу. Все уважают, но почему и за что выяснить не удается. В любом случае, не помешаю, — осведомился я. Нет, присоединяйтесь, — расслабленно отозвался Дагор и указал на свободное место за столом. — Хм, есть серьезные успехи, — осведомился я, втягивая носом аромат. Какой ароматный чай, у меня такого не получается. Широкоплечий маг, сейчас чем-то напоминающий молодого Деда Мороза, кивнул. «Можно так сказать. Ведем и неплохо переговоры о приостановке боевых действий. К слову, ваше участие еще понадобится. У вас, надеюсь, плохих новостей нет?» Я отрицательно качнул головой. «Только нейтральные». Бродяга заявил, что собирается придерживаться нейтралитета и смылся. «Заодно заставил нас с конкурентами от индусов и китайцев решать его проблему». «Вы работали вместе с ними?» – заинтересовался Дагор. Он оперся левой рукой о колено и слегка наклонился вперед. Жезе в то же время продолжал спокойно потягивать свой чай из почти прозрачной фарфоровой чашки. «О, а вот и мне принесли!» Феечка, ростом с палец, без видимых сложностей, поднесла чашку размером больше себя и поставила передо мной. Поклонилась и упорхнула прочь. «На самом деле никакая не фея. Дух ветра. Сильф». «Пришлось поработать», — согласился я. «Бродяга закинул нас неизвестно куда, так что все силы могли пригодиться». «И они согласились сотрудничать?» «Это обнадеживает?» — я хмыкнул. «Пришлось. Я, собственно, прибыл, чтобы сдать доклад, так что давайте по порядку. И, наверное, стоит записать». Хозяин кивнул. «Я не расписывал детально своих способностей», — воспользовался призывом и в том духе. «Но в целом доклад вышел подробный». И хотя Дагор был несколько разочарован тем, что конкуренты не пошли на сотрудничество по собственной воле, но в целом, похоже, был доволен услышанным. Что же Дежезе? Он оставался непроницаем, лишь все так же спокойно потягивал чай. Успел сменить чашку, к слову. Мне и самому ее дважды сменяли. Действительно, хороший чай, хоть и без бонусов к воле, в отличие от того, что сам делаю. «В общем и целом, ожидаемо», — наконец кивнул хозяин. Благодарю вас за проделанную работу, Артем Никонорович. Как я уже сказал, в ближайшие дни ваше присутствие понадобится на переговорах, но пока что отдыхайте. Вознаграждение, как обычно, переведено на ваш счет. Я тоже кивнул, допил остаток чая в чашке и встал. Жезе неожиданно последовал моему примеру. Так же, как и я, он кивнул хозяину дома, а затем повернулся ко мне. Артем Никонорович, если вы не возражаете, я хотел бы с вами побеседовать. Я пожал плечами. «Не вижу причин отказывать». Он протянул руку. Я помедлил секунду, подняв бровь, но затем взялся за нее. Гроссмейстер щелкнул ногтем большого пальца свободной руки по одному из нескольких колец на ней же. Интерьер вокруг мгновенно изменился. Пустой зал, совсем другое помещение, только ковер очень похож. «Телепортация?» «На основе амулета», — кивнул ЖЗ, отпуская мою руку. Практически не владею этим направлением, но после нападения Альтивов счел необходимую дополнительную страховку, так что попросил приятеля об услуге. — Ага, маги пространства — такая же редкость, как и менталисты, если не большие, так что напрашивается вывод. Цепочка выводов, собственно. — И что именно вы попросили проверить бродягу? — вздохнул я. — Взаимодействие, в первую очередь, — не смутившись, отозвался этот интриган. — Пройдем? Вздохнув, я последовал за ним. Прежде чем вставать в позу, нужно как минимум выслушать. Тем более данный конкретный маг был достаточно вежлив, чтобы с самого начала ясно сказать, что планирует использовать меня в своих целях. Как и все, но большинство этого не говорят. В общем, не знаю его интересов, но он хотя бы более-менее честен, так что можно иметь дело. «Хотя о телепортации можно было и предупредить», — проворчал я. Он на секунду повернулся ко мне. «Прошу прощения». Это действительно было невежливо с моей стороны. Я могу вернуть вас обратно, но все же прошу сперва побеседовать. Я снова вздохнул. Ладно, я ценю вежливость. Просто это могло быть опасно для вас, если бы я или мои защиты среагировали нервно. Учту и еще раз прошу прощения, кивнул Мак. Хотя не было заметно, чтобы мои слова как-то заставили его беспокоиться. Но извинение казалось искренним.